Глава 14. Дела. государственной важности. Пришло донесение от Быстрого. Это охоче торговец-перекупщик, он же глава полудина закатного направления. Это его вы отмечали полгода назад? Да, мой орсоветник. Так что он пишет? Охоче докладывает, что в доминингах начинается смута. владетельные дворения идут друг на друга. Было уже два конфликта, к счастью завершенных. Однако обстановка тяжелая. Тайные службы королей, Сидуагана и Вентуала подговаривают дворян, провоцируют их, препятствуют прохождению торговых караванов, срывают поставки, убивают гонцов. Тиаган и Дагиласти продолжают баламутить Домининга. Да, советник, и делают это умело. На словах поддерживают соседей, но на деле натравливают их друг на друга. Значит, они все же решили захватить Домининга и поделить их. Это уже не наши домыслы, а факты. Неприятные факты. Первый советник императора Скратиса, он же куратор цензорской службы Яфий Согня, положил руку на карту, что лежала на столе, и пальцем провел прямую линию от королевства до Геласти, королевства Тиаган. 200 с лишним верст по прямой. Маркизат Юм и баронство Балалмер. они первые на очереди. Или нет? Согнер посмотрел на главу цензорской службы Немата Хофара. Что еще докладывает Охочий? убит его человек. Он шел с торговцами на лодке, и их захватили воины младшего сына, маркиза Аглинса. и не знает, было ли это случайное нападение, или за его человеком специально охотились. Это случается. Третий случай за три круга. Причем все убитые шли из полуденных до менингов. Охотчи раскрыли? Немат пожал плечами. Он так не думает, иначе бы его самого убили. Король Седуаган всегда был мудрым человеком. Он не станет убивать выведа только потому, что узнал о нем. Ведь он понимает, кому служит вывед. Но его могут убрать. И где-нибудь подальше от столицы. Или вообще в империи. Я думаю, верные люди у короля есть и на нашей территории. Согнер прикрыл глаза, размышляя. Потом покачал голову. Все может быть. Пусть охотчик усилит охрану и будет внимательным. Мне не хотелось бы терять такого опытного человека. Если с ним что-то случится, вся сеть выведов рухнет. А с доминингов сейчас нельзя сводить глаз. Немат поклонился. Я передам ему, советник. еще кое-что. Говори, весть о гибели выведа принесли наймиты. Это четыре воина, причем все дворяне. Они шли из графства Мирус. Там они спасли некую баронессу Этур. Ну и что? Баронесса Этур – вдова-барона Рамжевера которого мы убрали в королевстве Тиаган. Брат барона, знат Рамжевер, служит графу Милсу. Его стараниями граф не пошел на переговоры с бароном Хорнером, что в конечном счете привело к войне между ними. Все семейство Рамжеверов служит королю Сидуагану и сеет в Доминиках. Я понял, этой семейкой надо заняться вплотную. Но при чем тут а хочет подозревал в них, выведав короля Сидуагана и сначала думал, что это они убили его человека, но потом понял, что это не так. Согнер с интересом посмотрел на Немато. Подробнее. Наймиты передали охоче бушу, опознавательный символ, детская игрушка, он же тайник, и монету, пароль до встречи с новым выведом. Если бы Наймиты убили человека охотчи они вряд ли бы сделали ему такой подарок. Тем более вряд ли бы рассказали о том, что нашли убитого. А если это игра? Если король... Решил повязать охочек. Тайник могли открыть. Пойманного выведа допросить и получить от него признание. Значит, сам охочий может быть не просто на подозрение. Это слишком сложная игра. Тайная служба короля хоть и хорошо работает, но все же более простыми методами. Но исключать такую возможность мы не будем. Что за И Их четверо. Здоровенные громилы, но далеко не дураки. Обученные этикету и правильной речи. Хорошо одеты. Кстати, по незнакомой муть. Вооружены мечами неизвестного у нас типа. Не бедны. Отличились сражения между графом Мивусом и бароном Хорнером. На чьей стороне воевали? На стороне графа. Надо узнать подробности. Хорошо. Я передам охоче. Баронесса Этур явно благоволит старшему из наймита. Некоему. Меор -темалу. Это все? Нет, меор советник, ответил Нема. Охоче докладывай? что наймиты хорошо приняты при дворе короля. В основном из-за спасения баронессы Эттур. Король вроде бы даже готов принять их на службу. Во всяком случае, в замке ходят слухи, что наймитов могут взять личную дружину короля. А это большая честь, даже для дворян. Если они уже служат ему, зачем их принимать вновь? Задумчиво произнес Согнер. Или их просто переводят из выведов дружинники? Хотя, все это незначительно. Да, маор советник, кроме одного. Вскоре после пира, где охотчи и познакомился с ними, он отметил, что за наймитами ведется слежка. Тайная, осторожная. Согня удивленно нахмурил брови. Наймиты свободно ходят по столице. Их рады видеть у себя многие вельможи короля. Они бывают и в замке, но за ними следят. И следят люди тайной службы короля. Немат замолчал, давая возможность советнику оценить новость. Тот побарабанил пальцами по столу скривил губы в едкой усмешке. Или им почему-то не доверяют, если они и впрямь на службе короля. Или подозревают, что они служат нам. Но тогда... Странно. Я тоже так подумал, мэр-советник. Зачем следить за своими людьми? Даже если они вышли из доверия. Для таких всегда найдется нож, петля или топор. Значит, они не служат королю. А кому тогда? Немат позволил себе улыбку. Может быть, никому? Может, все произошедшее случайное совпадение? Случайно наткнулись на убитого выведа, нашли фигурку, случайно спасли баронессу Этур. И случайно познакомились с охочем? Это он подошел к ним, потому что услышал, как наймиты разгромили дружину младшего сына Маркиза Аглинса и бежали из его замка. Четверо? Да, майор советник. Согнер изумленно развел руками. Тогда они великие воины. Это... это непросто четверу против дружины. Пусть и небольшой. Я тоже так думаю. Ахучи услышал их рассказ. Узнал, что они нашли на берегу лодку торговцев. И задал вопрос. И попал в цель. Вот что, Немат, пусть Ахучи проследит за ними и узнает все, что можно. Кто, откуда, кому служат, какие планы. Об их планах Ахучи осведомлен. Перебил советника Немат. Что? Они собираются в империю. Согнет? Бросил взгляд на карту, оценил расстояние от столицы до Геласты до границы королевства с Империей. За наймитами следить, пусть охочий будет очень внимателен. У нас есть опытные цензоры, знающие Домининги. Немат немного подумал, перебирая в памяти своих людей, кивнул. Тон провок. Жил в Доминингах пять зим, служил у графа Зела, после был отозван в Империю. В стычке на границе с Шайнамом получил ранение. Сейчас служит в архиве. Отправь его в Догеласти. Легенду придумай сам. А хочет, скоро вернется. А нам нужно постоянное присутствие рядом с Эдуаганом. Согнер оборвал себя, помолчал, оценивая пришедшую в голову мысль, потом с сомнением произнес. А они не могут быть приставами? Может, это просто люди префектов Кункуара или Дельжи? Немат не спешил с ответом, рассматривая версию. Может быть. Я узнаю. Только осторожно. Префекты не любят, когда мы лезем к ним. Считают, что Согнер хочет подмять под себя их службу. На лице советника возникла недобрая усмешка. Да, это возможно. Тогда все сходится. Хотя... Я все проверю, Моорс-советник, и доложу о результате. И поскорее. Империя не в том положении, чтобы позволить соседям стать сильнее, чем сейчас. А королевство готовы это сделать. Мы обязаны их опередить. Разговор проходил в небольшой уютно обставленной комнате с открытым верхом. Кроме двух мраморных лежаков, накрытых мягкими перинами, здесь был столик. А на полу длинный узкий ковер с коротким ворсом. Настенные светильники давали неяркий свет, приятный для глаз. А свежий ветерок свободно забирался через открытый потолок и гулял по комнате, принося желанную прохладу. На столе стояли несколько узкогорлых кувшин с вином, пардой и скисшим холодным молоком а также четыре пиалы. Но к кувшинам пока никто не прикасался. Согнер пить не хотел, а Хофор не смел тронуть кувшины сам. Но сейчас горло у советника пересохло, и он взял кувшин с пардой. Посмотрел на немата. Что хочешь. Глава Цензорской службы хотел вина, но ему нужна была ясная голова, и он сказал парды. Согнер наполнил две пиалы. В том, что он вроде бы прислуживал младшему почину, советник не видел, Ничего предосудительного. В подобных вопросах он привык следовать не придворному этикету, а правилам тех же кордонных дворян. В походе все равны. И каждому достается одинаковый кусок. Согнер имел массу возможностей дать понять, кто есть кто, и другими способами. Немат принял пиалу с легким поклоном, жадно осушил и бесшумно поставил на столик. «Что у тебя еще?» спросил советник. «Только важное. На мелочи у меня нет времени». Вы просили узнать все о неких странниках-смутьянах. Соблев наморщил лоб, вспоминая, о чем речь, но тут же кивнул. О странниках ему донесли еще полгода назад, но тогда советнику было не до каких-то бродяг. А круг назад о них заговорили и служители Агалте, братья привратников при храме великого Агалте. Сам Блазвет, первый привратник, глава единого храма с недовольным и суровым видом, рассказывал на приеме императору о неких бродягах что ходят по просторам империи и своими безумными речами смущают верных сынов Агалте. Император, всегда державший нейтралитет в спорах между братством привратника и фактором магов, и в этот раз не стал остро реагировать на рассказ Блазвета. Во всяком случае, только покачал головой и попросил Агалте направить его мысли на верный путь. А после потребовал у советника узнать, что это за люди и чего они хотят. Сугнер дал команду выяснить подробности но в череде дел забыл об этом. И вот теперь нематно помню. Так что там с этими бродягами? Да ничего особенного. Какой-то старик-бедняк ходит сюда пешком, медленно. Иногда останавливается в поселениях и городах. Ему дают приют, кормят. Он рассказывает о едином Боге. А Багалте? Он не называет имени. Говорит, Бог един. Во всех местах, у всех народов. Он незрим, но всевидищ, Ну и подобное. «Значит, богалте, кивнул советник. «И что такого он говорит?» Немат вздохнул, качнул головой, что перед Богом все равны, и нет для него людей, богатых и бедных, что все рождены одинаковыми, и власть человека над человеком не от Бога, а от людей, что те, кто угнетает подобных себе, никогда не достигнут счастья в доме Бога, и что за его столом место только для чистых сердцем и душой». Согнер нахмурился. Речи похожи на смуту. Верно блазвет говорит. Хотя странник вряд ли имел в виду что-то конкретное. Понятно, чего испугался первый превратник. Ведь братство само давно стало богатым и влиятельным. Хотя на словах все братья равны, и владение каждого есть владение всех. Но братство владеет огромным богатством. Они дают деньги в рост, держат заклады, выступают поручителями. И к тому же, освобождены от всех податей. А тут появляется некий странник и говорит: что это неверно, и что люди должны смотреть на самого Агалте, а не на служителей его культа. Да, смута и подстекательство к бунту. Но так ли уж опасен один человек? Или сколько их там? А сколько их всего, этих смутьянов? Спросил Согнет. Не докладывали? Только о двух. Но? Немат неуверенно посмотрел на советника. Но все описывают одного человека. Рост, внешность, одежда, речи. Может быть, братья? задумчиво протянул Согнер и люди их принимают, дают приют, кормят и еще ни разу не донесли властям. Но тут ничего удивительного, ведь странники говорят об агалте. Согнер выслушал, хотел было что-то сказать, но передумал и вместо этого спросил: а что они говорят магики? Немат развел руками. Не знаю, слышал, что один раз приют страннику дал адепт факторума. Да. Раз магики так спокойно воспринимают этих людей, значит и впрямь они безобидны. А их речи? Ну кто-то должен говорить людям правду, даже если это не по нраву братства единого. Ладно, с ними ясно. Ты дай задание своим людям узнать о странниках как можно больше. Где ходят, что едят, что пьют, особенно что говорят. Хорошо бы записать их речь и сравнить. И выясни, наконец, сколько их всего. Да, и советник. Императору я сам скажу, чтобы он при следующем визите первого превратника ответил ему. Но Немат, слушаю, майор. Странники странниками, но на первом месте для тебя домининги. И все, что с ними связано. Я понимаю. Бродяги всего лишь угроза братства, и то незначительная. А домининги угроза империи. Враги империи не должны жить под ясным светом Асалена. Враги империи не должны жить, вторил советнику Немат и склонил перед ним голову.